Глава 3. Я хоть и лежала обнажённая под простынёй, справляясь с приступами боли, всё равно продолжала смело следить за лохматым хозяином хижины. Сразу видно, что дом неумело сколочен из брёвен и веток, с натыканами в щели тряпками. По колышущемуся огню в каменном очаге стало понятно, что стены продуваются лесными ветрами. По комнате гулял сквозняк, но было тепло. В углу я заметила подобие печи, а рядом с ней большой деревянный сундук с навесным замком. На дащатом полу круглый половичок лежал только под волком. Тут же миска с водой и разбросанные обглоданные кости. Я даже думать не хотела, человеческие они или нет. Страх стать закуской для зверя прошёл. Кто бы стал так носиться с будущим обедом и залечивать ему раны? Уже в который раз мой взгляд возвращался к начищенному до блеска мечу на стене. Не давал он мне покоя. Будь я в добром здравии, схватила бы оружие и снесла башку инквизитору, по воле которого здесь оказалась. Злость и жажда мести толкали на отчаянные и необдуманные поступки. Люций долгое время пользовался моей любовью и привязанностью. Изменял мне со всякими пиголицами. Приводил их в дом и имел в своих покоях. Понятное дело, что я не молчала. Я боролась за нашу любовь, а потом он подло разбил мне сердце, вынес смертный приговор и натравил своих псов. Он сказал, что они могут надругаться надо мной, а потом сжечь как ведьму. Я убежала от них в тёмный лес. Эгри появился вовремя, их прогнал, а меня спас и притащил к себе. Серый волк снова встрепенился, когда услышал своё имя уже из моих уст. Чудовище внимательно меня выслушало, не дёрнув и усом. Просто смотрел, прожигая нас сквозь. Злость плескалась в ярко-жёлтых глазницах, а чёрные зрачки превратились в тонкие иголочки. Неужели ему было искренне за меня обидно? А вашим городским инквизитору даже до меня слухи дошли. Он славится особой жестокостью и пользуется повышенным вниманием дам. Да, он чётко этого козла описал. Я бы сказала, что пользуется он не только вниманием, но и самими дамами. Сколько их я ловила в нашей постели, ни счесть. Итерпела, дура, до кричаться пыталась до его совести. Вот и поплатилась за любовь свою проклятую. Чтобы ему там икалось, гаду. Помоги мне отомстить. Научи убивать, сказала вкратчиво с мольбой, осознавая, что чудище прониклось моей бедой. А ты нахальная, рычаще хохотнул Я же "И я сожрать могу". Его угроза прозвучала как шутка, поэтому я улыбнулась в ответ. "Ну нет. Слова звери не чуть не пугали. Ты обещал, что не покусаешь. Да и сожрал бы уже, если бы хотел. Помоги, взамен я сделаю всё, что скажешь. Проси что угодно", развела руками. Он задумчиво поднялся со табурета и подкинул веток в очаг. Они приятно затрещали, пожирая языками огня. А что ты умеешь, Синти? Сократил он моё имя так, как это делал Люци, и я невольно заскрежетала зубами, вспомнив, как любимый шептал его, покрывая мою шею поцелуями, как нежно касался моих губ и страстно стискивал талию. От ностальгии горечь скопилась на языке и предательски заныла низ живота. Тело хоть и потрёпано и по его милости, а всё же жаждало близости с мужчиной, который запал в душу и никак не хотел из неё уходить. Всё умею, смело заявила. Скромностью не обладала с рождения. Я работала в поместье Рэдбоун помощницей кухарки, а по сути всю работу по дому делала. Ещё ребёнком меня из приюта отправили к ним в услужение. Могу убирать, мыть, готовить, таскать тяжести. Я вынослива и терпелива. Никакого труда не боюсь, горделиво вздёрнула подбородок. Он снисходительно оскалился и вернулся на скрипучий табурет. Шумно отпил из кружки и жадно вгляделся в пустое дно. Открыл пасть и выжел на шершавый язык капли остатков. Нравится мне твоя благородная цель прибить любовника, стукнул перевёрнутой кружкой о стол и взглянул на шкаф с покосившейся дверкой. Облизал усы, когтем выковырил что-то из зуба и сожрал. А план-то какой? Ну, допустим, научу я тебя сражаться. Что дальше? Пожал мощными плечами. Я знаю по месте, как свои 5 пальцев, начала воодушевлённо, вспоминая тайные ходы и лазейки большого дома. Проберусь к люцу и в комнату и снесу уроду башку одним ударом меча, а потом убью себя и буду такова. Резанула с плеча, чем вызвала у чудовища приступ истерического смеха. Говняный план. Фыркнул и почесал мохнатый подбородок. «Ты что же, местью наслаждаться будешь всего несколько минут? С этим великим чувством надо всю жизнь прожить, иначе зачем заморачиваться?» Аллах мачдела говорил. Об этом я как-то не подумала. Но мне простительно. После поездки спиной по земле вообще плохо соображала. Боль от ушибов и ссадин никто не отменял. Кожа горела огнем, а припухшая лодыжка падла противно ныла. Другого пока нет, тяжело вздохнула и развела руками, уверяясь в собственной никчемности. — А ты, как истинная ведьма, обратись к темным силам, помогут составить план. Тут и моя тогда помощь не понадобится. — Ха, хорош советчик, неужели я и вправду на ведьму смахиваю? — Не ведьма я никакая, — недовольно прыснула и отвернулась к зашторенному окошку. Вперилась взглядом в запыленную темную ткань. Я мешала ему баб всяких иметь, скандалы устраивала. Вот он и вписал мое имя в указ о сожжении. В соседнем поместье кто-то мор на прислугу навел. Выставили так, что атрибуты для смертельного ритуала в моей комнате нашли. Подставил он меня, чтобы избавиться. Было как-то неловко в этом снова признаваться. Поступок Люция был настолько подлым, что меня саму за него стыд одолевал. — Очень в духе инквизитора! — ничуть не удивилось чудище. «Тебе откуда знать?» — злобно вылетело и не поймаешь. Меньше всего хотела обидеть словом чудовище, которое оказалось человечнее Люция. Спасло меня и притащило в свой дом, но было уже поздно исправляться. «Иногда мне приходится выходить из леса, чтобы купить кое-что на рынке. Тот еще маскарад с маской и мантией. Так вот, меж рядов такого наслушаешься, что уши в трубочку сворачиваются. А бенквизиторы разве что ленивой не говорит. Особенно девки сокрушаются. Я и подумать не могла, что чудовище тёмного леса может бродить среди обычных людей. Ох, ё, куда катимся? А народ и не догадывается, с кем в лавке может столкнуться. Да, весь в ламп под себя подмял. Со смертью Вилла レッドбоуна всё изменилось. Хороший он был мужик, справедливый и заботливый. Жаль его. сказала искренне и посмотрела на чудовище. Казалось, он даже немного взгрустнул, хотя с чего бы? Откуда ему знать старшего редбоуна? Надо тебя приодеть, резко сменил тему разговора и подскочил с места. Засуетился у сундука, мучая замок металлическим ключом. А то раскинул опрелести. Эгри, мне тут смущаешь. На что волк перекатился на спину и подобно домашнему псу выставил пузо. Мол, почеши. Зверь вызвал у меня улыбку и напомнила любимице. Но слезть с кровати и почухать волка голышом не решилась. Простынь совсем уж тонкая, короткая и прозрачная. Прикрыться и правда стоит, пока кое-у кого штаны не вздыбились. Лови, выудил из сундука нечто непонятное и кинул в меня. Поймала рукой на лету и застонала от боли в ключице. Извини, пожал мощными плечами и вернулся на привычное место за столом. начал пристально наблюдать за тем, как я изучаю выданную вещь. Это было нечто между ночной сорочкой и рубахой. Было холмистой, с завязками на вырезе горловины. Ткань серая, но сразу видно, что раньше белой была, застиранная сильно. Замытые пятна крови и милая такая оторочка по канту чёрного цвета. Что ж, лучше, чем ничего. И плевать, что скорее всего снята с трупа. Ух. Отвернись. пригрозила пальцем, на что чудовище закатило глаза, скрестило огромные мускулистые руки на груди и картинно отвернулось. "Ты тоже", приказала встрепенувшемуся волку. Но на зверя угроза не подействовала. Пришлось явить ему прелести на те несколько секунд, когда напяливала на себя рубаху. "Я тут подумала, мы не познакомились". Вдруг меня осенило. "Как тебя зовут?" Лохмач повернул голову и посмотрел на меня растерянно. Пожал плечами и свёл в кучу густые брови. У меня нет имени. Ты первый живой человек, с которым я заговорил в лесу, так что представиться не могу. Сердце защемило от жалости к непрекаянному чудищу. Я увидела в жёлтых глазах тоску и одиночество и поняла, что во мне он нуждается так же отчаянно, как и я в нём. Не просто так злодейка судьба притащила меня к порогу его дома. А значит, у моего спасителя и наставника по плану мести бывшему должно быть имя. Обязательно. Не буду же я называть его просто чудищем. Как насчёт задумалась и вспомнила мальчишку из приюта, который однажды спас меня от шайки уродов, избивавших меня каждый день. Он был старше и сильнее, спокойный и справедливый. Всегда в одиночку ходил и ни с кем не цеплялся. Пожалел слабую девчонку, протянул руку помощи и начистил рожи этим гадом. После этого моя жизнь в приюте наладилась. Сайвер помедлила, но «Ну нельзя же прямо так же. Нет, Сай просияла догадкой. Пусть будет Сай. Равнодушно пожал плечами и отрешённо махнул рукой. Ложись, давай. Я травяные примочки наложу на раны.